Глава 13. Возвращаясь в поместье, меня терзали гнетущие мысли. Что если проводник говорил правду? Выходит, я оставил беременную накоз с двумя отпрысками и больной матерью. Плохо дело. Надо было узнать обо всём у Мидзу. Думаю, он сможет разыскать семью убитого, если тот, конечно, не врал. Ну а там посмотрим, что делать дальше. Выезжая из леса, встретил на дороге ичитары. Воин сидел в седле и нервно озирался по сторонам. «И то сан!» — радостно воскликнул он и подъехал. «Наконец-то вы вернулись!» «Были сомнения?» — удивлённо переспросил я. «Что вы, конечно, нет!» — покачал головой тот. «Просто после сегодняшнего моего проступка места себе не нахожу». Ван поравнялся со мной и поехал рядом. «Я тебе уже говорил, что никакого проступка нет». «Но как же? Ведь не углядел, позволил врагу добраться до вас». «Ладно», — гребил его я, не желая выслушивать подобные речи. «Давай так». Если хочешь загладить вину, которая только в твоих глазах, то необходимо сегодня же связаться с Мидзу. Знаешь такого? Нет, господин, но обязательно найду. Это несложно. Он живёт в деревушке вниз по течению Котама на стороне Ямадзаки. При этих словах Ичитара напрягся. Тебя никто не тронет, даже стража беспрепятственно пропускает наших ванов, просто переоденёшься в крестьянина. Как скажете, Ито-сан, поклонился тот. А для чего он нужен? Привести к вам Нет, сейчас я отправлюсь в поместье. А ты поезжай к Мидзу и попроси разузнать о том Ване, что сегодня заманил меня в ловушку. Думаю, вместе вы быстро разберётесь. За этим разговором доехали к нашей деревне, где я спрыгнул с телеги и посмотрел на приют, откуда доносился звонкий детский смех. Ещё Ичитара строго взглянул на парня. Ты оставил свой пост, хотя такого приказа не было. Нехорошо. Прошу прощения, Ито-сан. Воин спрыгнул с лошади следом за мной. Такого больше не повторится. «Очень надеюсь. А теперь направляйся к Мидзу. Слушаюсь, господин». Он ещё раз поклонился и отправился в противоположную сторону. Я же двинулся к своему дому. Но стоило оказаться рядом с воротами, как позади послышались быстрые шаги. Обернувшись, увидел приближающегося к Кабе. «Наконец-то вы вернулись, Итосан», — поклонился щитовод. «Нам пора в поместье. Все ждут только вас». «Неужто всё настолько плохо?» — напрягся я. Что-то срочное? Не могу знать, пожал тот плечами, но на его лице заиграла лёгкая улыбка. Однако смею заметить, что настроение у вашей семьи весьма и весьма радостное. Что ж, уже хорошо. Значит, морали за опозданием мне читать не будут. Но, смотря этим в глаза, мне всё ещё было страшно, и всё же пора с этим бороться, оттягивать неизбежное больше нельзя. Едем, коротко бросил я и тяжело вздохнул. М-м, да, Цукико. Рубить монстров и бандитов намного проще, чем отвечать за свои поступки перед родственниками. Что у нас вообще творится? спросил я у Шитаводы, когда мы отъехали на приличное расстояние от деревушки. Сложно сказать в двух словах, неуверенно отозвался тот. Так расскажи подробнее, нам ещё долго ехать. Хорошо. Он задумался, а потом начал. После того, как Ватанабе ступили на наши земли, Всё пошло коту под хвост. Они успели забрать с собой посевы и скот, разорили несколько крупных ферм и пастбищ. Конечно, сейчас это всё восстанавливают, но сами понимаете, не так-то быстро справиться со следами варваров. М-м, да, я цокнул языком. Не могли они спокойно жить? Надо было обязательно с кем-нибудь повоевать, идиоты. Что есть, то есть, с улыбкой кивнул щитавод. Но постепенно всё восстановится. Господа Ито уже вовсю трудятся. Это хорошо, ответил я. Надо бы и мне подключиться. Разве вы ничего не делаете? странно усмехнулся Каба. Что смешного? я нахмурил брови. Простите, Ито-сан, извиняясь, поклонился тот. Не хотел вас обидеть, просто не понимаю, о чём вы говорите, ведь все прекрасно знают, что вы сделали для наших земель. Думаю, одно лишь то, что смогли прогнать ватанабе, уже о многом говорит. Видимо, не так удачно всё получилось, как хотелось бы. Может быть, не стал спорить с чего-то вот. Возможно, об этом и хотят поговорить ваши родственники, дать вам какое-нибудь новое задание, ведь я видел, насколько сильно они устают, особенно господин Джиро. Надеюсь, с ним всё в порядке, насторожился я. Да, конечно, посхватился Ван. Ещё вчера видел его в полном здравии, так что не переживайте, вряд ли причина вашего визита будет состоять в этом. Очень хочется верить, вздохнул я, вспомнив ужасное пятно, которое показал мне старик относительно недавно или давно. Столько всего произошло, что кажется, будто прошло несколько лет, а на самом деле, каба, я посмотрел на щитовода. Ты ведь ещё числишься за мной? Отчасти да, и то сам. Хорошо, тогда составь мне список всех необходимых дел, что требуются в моей и ближайших деревнях. Надо будет над этим работать. Немного замелёлся. Если найдёшь следы или россказня о каких-нибудь монстрах, сразу же доложи. Я к ним наведываюсь к чудищам. Тот вопросительно посмотрел на меня, после чего улыбнулся. Хотите размять кости и помахать мечом? Правильное решение. Заодно и отвлечётесь. Помахать мечом. Невольно потянулся к оружию, но тут же отдёрнул руку, вспомнив слово данное самому себе: меч доставать только в сложные ситуации. Сейчас же нет смысла к нему прикасаться. Да и с монстрами по типу Гюки или Кёккга я смогу расправиться голыми руками, теперь то уж точно. Но, если уж вы об этом заговорили, то есть слухи о чём-то, что водится за одной деревней, робко произнёс Шитавот. Не хотел вас этим беспокоить, так как никто не пострадал, пропала лишь пара свиней да диких зверей. Кто-то терзает. Крестьяне порой находят кровавые ошмётки да следы странные. Что в них странного? «Говорят, что они похожи на человеческие. Только у этого неизвестного нога когтистая». «Призрак?» «Не знаю, и то сан», — пожал плечами тот. «Я в этом мало чего понимаю, но если желаете, расспрошу местных». «Сделай это обязательно», — ответил я. «И чем раньше, тем лучше». «Понял вас, господин. Как только довезу вас до поместья, сразу же займусь». «Благодарю». Я улыбнулся щитоводу, и тот ответил тем же. Не прошло и часа, как мы оказались у высокой стены, ограждавшей мой старый дом. Ванны, приметив нас, почтительно кланились. Стражи, стоявшие у врат, распахнули глаза, будто привидения увидели. «И то сан?» — склонились чуть ли не пополам. «Давно вы к нам не приезжали». «Был занят», — коротко ответил я и проехал во двор вместе с Кабы. «Здесь я вынужден вас оставить», — произнес щитовод и повел свою лошадь в сторону. «Не забудь, о чем я просил». Напомнил ему напоследок. «Уже сегодня привезу вам все новости, что смогу выведать», отозвался тот и уехал. Я же неспешно направился к дому. Весть о моем приезде летела впереди меня, поэтому, когда я оказался у ступеней, там уже стояла вся моя семья. Семья. Это слово отозвалось болью в груди, ведь одного из нас теперь нет. И все же, глядя на них, я радовался. Мне было стыдно признаться, но я страстно желал вернуться сюда, в уютный дом, Где прошёл столько лет, где меня приютили и любили как родного, но Сокико первым заговорил Джиро, чуть выдвинув вперёд. Ты заставляешь себя ждать? Прошу прощения, это самое. Я спустился на землю и низко поклонился им. Неотложное дело, не мог оставить как есть. Знаю, знаю, мягко улыбнулся старик. Снова бандиты. Нам уже доложили. Надеюсь, твои питомцы довольны подарком. Вполне Я не стал рассказывать, что джо рё мне не питомцы, а такие же жители, не то время, чтобы об этом говорить. Как бы доложил, что у вас ко мне срочное дело. А разве внук не может приехать к своему деду просто так? Усмехнулся джо рё, от чего я немного сконфузился. Но «Ну да, ты прав. У нас есть новости, которые также не терпят отлагательств. Акаё старик кивнул сыну, стоявшему рядом, и тот направился ко мне, расправив широкие плечи. Я напрягся, но постарался сохранить спокойствие. Ван остановился в шаге, а далее последовал короткий удар, от которого я не захотел отклоняться. Акаёна отмах ударил меня по лицу, но оплеуха была настолько слабой, что походила больше на урок, чем на серьёзную угрозу. Ты посмел бросить семью, когда она в тебя нуждалась, заговорил он суровым голосом. Вряд ли бы Эми гордилась таким поступком. Я промолчал, хотя в груди всё закипало. Мне хватало ещё взорваться прямо здесь во дворе при всех посторонних и на глазах у сестёр, хотя стояли за спиной матери и с печалью смотрели на меня, что они сейчас чувствуют: боль, обиду или переживают за меня. Однако в следующее мгновение Акаюс схватил меня и прижал к себе, будто родного сына. "Никогда так не делай, Цукику", пробасил он и тут же отпустил, словно стыдясь своих чувств. "Мы семья, помни об этом". Меня застали в расплох. Я не знал, что сказать. Всё изменилось за долю секунды. Казалось, что вот Акаю готов разорвать меня на части, а потом просит не уходить от них. Что вообще здесь происходит? И пока я стоял в нерешительности, ко мне подскочили сестрёнки, на лицах которых сияли улыбки. «Суки-какун!» Ай схватила за левую руку, а ты рука за правую. «Мы так скучали по тебе. Почему не приезжал? Правда злишься на нас?» «Не на нас, а на себя». Её сестра прижалась ко мне, чего раньше за ней не наблюдалось. Он же дурачок, забыла, что ли? девочке шикнула на них пухлая шинджу. Женщина приблизилась к нам со светящимся от счастья лицом. Мне так и хотелось назвать её мамой, но язык не поворачивался. Всё же она являлась для меня эталоном семьи, и мне жутко хотелось проснуться и нащупать на голове кошачьи уши, оказаться не приёмным, а их родным сыном, ведь тогда Иди ко мне, Цукико. Женщина обхватила меня за плечи и слегка прижала к себе. странно. Раньше её объятия были настолько крепкими, что я чуть ли не задыхался. А сейчас, но ну, хоть кто-то помнит то, что я совершил. "Сокико", вновь заговорил Джиро. "Нам предстоит о многом поговорить, но это после. А сейчас пройдём с нами. Сегодня замечательный день, и ничто его не омрачит, даже твоё нылое лицо". "Да", подхватила малышка Ай и радостно запрыгала рядом и потащила к поместью. "Сегодня у нас праздник будем что?" У меня невольно вырвался крик, на бороться с собой уже не было сил. Праздник, на ведь ещё не прошёл траур по эме. Да как вы можете? Я беременна. Эти тихие слова оказались для меня громче рёва толпы. Я сразу же заткнулся и перевёл взгляд на улыбающуюся Шиндзю. Да, именно она, это и произнесла. Вы? только и выдавил из себя. К женщине подошёл Акаю и нежно обнял за талию. Так вот почему она была так осторожна в объятиях. Вот почему они меня вызвали. Неужто у них будет сын? Ведь ока её мечтал об этом всю свою жизнь. Да, Синдзю словно прочитала мои мысли. Мы ждём мальчика.